«С днём рождения, Кевин!» Ричард обнял за талию свою молодую жену, при этом глядя пристально, но рассеянно на озадаченного и ошарашенного маленького мальчика. «Тебе сегодня исполнилось 8 лет, а это значит, тебе пора тоже увидеть жизнь. Не беспокойся!» «Говорят, первое погружение может быть, ну, дискомфортным!» Села толкнула супруга локотком, намекая на то, что для восьмилетнего ребенка можно было бы подобрать слова и попроще. Она сейчас не могла сдержать умиление, любуюсь, возбужденным лицом сына. У нее самой сейчас перехватило дыхание. Ее маленький Кевин становился совсем взрослым. Трехкомнатная квартира на 18 этаже сейчас была непривычно ярко освещена. Стены оклеены бумажными гирляндами и самосветящимися лентами. Обязательный торт уже съеден, напитки выпиты. Кто-то из старого поколения мог бы удивиться, а где же гости? Но гости терпеливо ждали, ждали в другом месте». Но старое поколение на праздник никто не позвал. И даже не потому, что счастливая пара не хотела видеть своих родителей, а всего лишь потому, что про них просто не подумали. Вот так не подумали про бабушек и дедушек, именинника. Как так? Это просто нечестно по отношению к ним. Наверное. Но ты не пугайся. Мы все время будем рядом и не позволим чему-то случиться. Возможно, будет немного темно. Кевин усмехнулся. Да, он ждал этого дня уже два года с нетерпением. Два невыносимых долгих года. Это же целая вечность. Мальчик с трудом сдерживался. Руки уже дрожали от нетерпения, сердце колотилось в горле. Хотелось бежать, прыгать, обнимать весь мир и целовать каждого встречного. Вот он миг, когда он стал достаточно взрослым, чтобы на полных правах погрузиться. «Можно уже попробовать!» Голос Кевина вибрировал от напряжения. Может быть, это прозвучало немного капризно и даже вызывающе, но в конце концов, кто посмеет упрекнуть ребенка в его восьмой день рождения в том, что он слишком ждет свой подарок. Единственно важный подарок. Ричард озадаченно посмотрел в лицо супруги, слегка наклонившись вперед. Но девушка молчала, кусая себя за уголок губы. «Конечно же! Кевин, это твой день, твой праздник!» — разрешил отец, но, почувствовав некоторое напряжение селы, наугад добавил. «Но сначала вымой руки и лицо. Ты весь измазан в торте». Обиженный взгляд, обжег Ричарда, словно ледяное пламя. И он не винил за это сына. Он бы сам не сильно обрадовался, если бы ему ставили палки в колеса в самый счастливый и ответственный момент — детства. Зеленые носочки сына, топая, словно ежик, унеслись в уборную. Села досадливо, но не сильно стукнула своим кулачом супруга по груди. «Ну ты что прицепился? Умыться можно было и позже». «Дорогая, парень не нашелся, что сказать. По его-то соображениям он озвучил молчаливый приказ жены, но нет, видимо, не угадал эмоцию. Лицо девушки горело, оно словно пылало, одаривая неровным румянцем. И снова Села уткнулась носом в грудь Риттерда. «Скоро, уже совсем скоро». Кевин же, не разбирая дороги, влетел в ванную комнату, врезался животом в край раковины, выбивая воздух из легких. Можно было бы заплакать. На глазах было даже навернулись слезы, но нет, не сейчас, только не сейчас. Он уставился в зеркало, действительно, все его лицо и даже шея измазаны розовым и голубым кремом. Он даже смог подцепить кусочек со своей щеки и отправить его в рот. Потрясающий кисло-сладкий аромат ментолбери и лимона. Мальчик аж зажмурился, вспоминая кисловатый вкус торта. Невероятно вкусного, невероятно ароматного крема поверх нежнейшего окси-бисквита. Стоп, одернул себя поплывший в блаженных воспоминаниях мальчик. Меня же там ждет моя... камера депривации. Моя депривации, Моя собственная. Только моя. Струя горячей воды только побежала из крана, а Кевин уже начал размазывать крем торта по лицу. Нет, так не выходит. Теперь все лицо стало жирное и липкое, а вода на коже собралась в мелкие капельки, словно его обработали олеофобным спреем. «Пакость!» — сдерживая свои словечки, выругался ребенок. Пока он брызгал воду из-под крана, он сумел забрызгать не только самого себя, но и полотенца, и стены ванной. Его ярко-алая футболка тоже пропала. Темное мокрое пятно начиналось от шеи и тянулось чуть ли не до пупа. И первая мысль — стянуть намокшую одежду. И запоздалое сожаление, когда воротник футболки начал соскрябывать липкую субстанцию с шеи и лица Кевина». «Новая футболка, вот мне влетит!» Мальчик суетливо запихивает футболку в лючок под ванной, сует голову под струю в раковину, не глядя, нащупывает на полке мыло и лозит им сначала по шее, потом по лицу, понимая, что грудь тоже липкая, взбивает пену и на ней. Он бросает еще один взгляд в зеркало. Его оранжевые короткие волосы взъерожены и местами покрыты белой пеной. Голубые глаза распахнуты в панике, а на краю уха все еще... Предательски синеет крем. А -а -а -а. В бешенстве рычит ребенок, упираясь кулачками в колени. Что же делать? Это какое-то безумие. Почему так сложно просто умыться? А вот еще один вопрос. Надо ли чистить зубы? С этих взрослых станется его еще и зубы чистить послать. Такой-то момент. А она там. Капсула камеры депривации. Просто стоит в комнате, зачем-то укутанная в упаковочную лакированную красно-серебристую бумагу с нарисованным блондинистым мальчиком со шпагой и в зеленом шарфе. Таком длинном, что в реальной жизни он бы точно вволочился по земле. «Он там так долго?» — отстраненно бормочет Сэлла мужу. «Сейчас вернется!» — успокаивает ее Ричард. «Не провалился же он там в самом деле!» Когда же на пороге комнаты появляется Кевин, родители уже сидят на диване, терпеливо его, дожидаясь. «А ты не спешил?» – упрекает отец, но обида в глазах сына заставляет его умолкнуть. Мокрый до пояса, куцый, дрожачий мальчуган. Зеленые носки тоже совсем мокрые. Видимо, парень потоптался в них по луже. Футболка исчезла, волосы всклокочены, а в глазах вот-вот брызнут слезы. Только белые шортики остались невредимы. Даже странно, такие белые и такие чистые, сам Ричард точно бы вытер о них пару раз руки за весь этот день. Но нет, Кевин был в этом плане очень аккуратным ребенком. Ричард одним движением подхватил покрывало с кровати и окутал им сына. Почему одним движением? Да, чтобы Сэла не успела ничего сказать. Чтобы не успела возмутиться ко кощунством по отношению к постельному белью. Но тащиться сейчас за полотенцем в ванную сам Ричард уже не находил в себе силы. Мужчина промахнул волосы сына и было хотел продолжить обтирать спину, как мальчик неожиданно обнял его и хлюпнул носом. «Пап, еще не плача, заныл ребенок. Столько нетерпения в голосе, столько отчаяния. Там кран брызгался!» «Да и бог с ним!» Отмахнулся мужчина, приподнимая сына в объятиях и сдирая испорченные носки. «Смотри лучше, какая красота у тебя в комнате стоит!» «Ага!» Завороженно задохнулся Кевин. «Будешь сдирать упаковку или тебе помочь?» Усмехнулся мужчина, на что Селла недовольно фыркнула. «Помочь!» Опуская глаза, промычал мальчик. Когда его опустили на землю, он еще секунду не разнимал руки, но, сообразив, что мешает распаковывать подарок, тут же спрятал их за спину. Оставалось совсем немного. Папка аккуратно, но слишком медленно сдирает бумагу с ложемента. Кевин встает на носочки. Селла ломает руки. Не в силах себя куда-то деть. Чувства всех переполняют. «Пап!» «А это в первый раз всегда страшно?» – не выдерживает мальчик. Он боится, что если этого не спросит, если будет вести себя как-то неправильно, то родители заподозрят, что это не первая его депривация. И что тогда? Вдруг они тогда разозлятся, подумают, что он их обманывал и не разрешат погружаться. Но ведь он ни в чем не виноват. Они просто играли. Кто же виноват, что у Марка уже три месяца как есть своя камера? Он и не хотел пробовать, просто оно само как-то получилось». И страшно совсем не было, просто сначала темно и тихо, долго-долго, а потом оно начинается по-настоящему. И вовсе ничего страшного. Только Марк сказал, что он был в камере всего пять минут. Но сам Кевин мог поклясться, что пролежал там минимум полчаса. Это ведь ничего, правда? Ну, был он в этом погружении уже раз пять или шесть. Тут ведь не на что обижаться родителям, правда? Ну нет, на всякий случай лучше им не рассказывать. Просто до да чего же классно. Теперь он сможет всегда играть с друзьями и сможет встречаться, и болтать, и путешествовать. Теперь он даже учиться сможет по-настоящему. В их классе осталось еще только трое ребят, которые учились по старинке. Не в квази-классе, а в протоклассе. «Нет, не страшно», – опешил мужчина, зачем-то поглядывая на часы. «Вообще не страшно. Просто, может быть, скучно поначалу?» Кевин хихикнул. «Нет, ему в первый раз точно не было скучно». Наконец-то упаковка была удалена с ложемента. Красивая переливающаяся бумага была скомкана и отправлена в угол комнаты за кровать. Отец почесал затылок и предложил. «Кровать-то теперь зачем? Наверное, надо убрать будет». Мальчик возбужденно и радостно кивнул. Но вместо логичного «Да, пап, надо будет кровать убрать. Теперь она совсем ни к чему. Теперь я обычно смогу спать в ложементе». На что ему папа возразил бы, что в ложементе не спят, что он спать будет в квази измерения. Но у Кевина вместо внятной речи получилось только подпрыгнуть и размахнуть руками. Уже через несколько мгновений мальчик запрыгнул в ложемент. Отец помог ему улечься, погладил по груди и улыбнулся, предложил: Закрывай глаза. А мама, куда она ушла? Она пошла в квази. Она тебя там встретит и поможет во всем разобраться. Хочешь, я дам тебе таблетку, у тебя так колотится сердце, если так сильно волноваться, погрузиться может не получиться. Кевин закусил губу, совсем так же, как его мама. Он сильно-сильно зажмурился и зажал кулачки. Я полностью спокоен, я точно-точно погружусь. Сильнее жмурясь, выпалил Кевин, и Ричард чувствовал, как под мокрой кожей груди мальчика бьется, стучит сердце. как судорожно поднимается и опускается его грудь, как резко сжимаются детские мускулы. Нет, так депривация не работает. Мужчина, не закрывая кабину, вышел из комнаты и набрал в пищевом блоке воды. Бросил в нее два кубика лекарства, вернулся в комнату мальчика и с улыбкой отметил, как усердно тот борется с напряжением, все сильнее жмуря глаза. «Кевин?» «А?» «Ты еще не спишь?» «Нет, пап, спать нельзя. Надо расслабиться, и тогда все получится». «Почему так долго?» «Открой глаза, выпей это, тебе будет проще». «Я не хочу», — упрямо возразил мальчик. «Надо, хотя бы пару глотков». Противясь, Кевин все же разлепил глаза, привстал на локтях и принял кружку из рук отца. «Я теперь усну?» — с обидой в голосе упрямо промычал ребенок. «Нет, конечно, ты не уснешь. Просто расслабишься и сможешь погрузиться». «А я все равно не чувствую, чтобы лекарства...» «Действовала!» Все плавнее выговаривая слова, поведал Кевин. «Так и должно быть. Укладывайся удобней. Я закрываю капсулу». «Пап, ты пока не уходи. Вдруг депривация на меня не действует, и я не нырну. Если не получится, ты тогда дашь мне еще лекарство. Еле ворочая язык, сообщил Кевин. «Да, один раз у него так и вышло в гостях у друга. Тогда Марк объяснил, что это нормально, и тогда можно выпить лекарство. Только в тот раз они, кажется, переборщились с лекарством. И Кевин погрузился как-то неправильно. Нет, он попал в Квазимир, но только этот Квазимир был сломанным. Совсем не такой, как раньше. В нем все было очень знакомо, но почему-то очень страшно. Тогда ему пришлось очень много убегать. Пол стал вязким, и сквозь него можно было провалиться». Но страшнее всего было то, что тогда в квазиизмерения просочилось протоизмерение. И Кевин слышал Марка. Марк плакал и говорил, что больше никогда не будет брать лекарства без спроса. Кому он это говорил? Мальчик не понял. Ведь никого рядом не было. Когда Кевин все же решил в тот раз выйти из квазипространства, это не получилось. А потом его вырвало по-настоящему. Очень болела голова, и квазиизмерение еще полдня пыталось просочиться сквозь стены. Поэтому сейчас ему очень не хотелось пить лекарство. После лекарств квази совсем неправильное. Но ведь папе виднее. Он умный и взрослый. Он плохого не посоветует своему сыну. За этими мыслями Кевин и не заметил, как провалился. Погрузился. Ричард поначалу забеспокоился, ведь после седативных мальчик должен был расслабиться. Но вместо этого сын наоборот, словно бы запаниковал. И только спустя минут пять лекарство начало по-настоящему действовать. заставляя ребенка полностью расслабиться, но при этом не заснуть. Нет. Спать нельзя. Да, в камере депривации очень легко заснуть, но спящий человек не погрузится в квазипространство, он просто будет спать. А квазиизмерение – это не сон, совсем не сон. Спать в квазиизмерении можно, а вот погрузиться будучи спящим – нет. Проверив индикаторы подключения, Ричард отправился к себе в комнату. Жена уже находилась в ложементе. Сейчас не хотелось погружаться надолго. Да и на работу надо было скоро отправляться Поэтому мужчина устроился на диване, нащупал шунт на своей шее и подключил кабель к сети Ричард очень редко погружался с помощью шунта Поэтому так и не модернизировал его до беспроводного варианта Будучи студентом, он не мог позволить себе камеру депривации Поэтому разорился на самую дешевую имплантацию А когда встал финансово на ноги, то и апгрейдить шунт не имело смысла Ему стала доступна полноценная депривация Но все это было неважно. Его ждала жена, сын и гости в квазе. В том самом квазе, который дал возможность мгновенного путешествия по всему миру. И не только по миру. квази который дал возможность новым художественным жанрам. И речь даже не о фильмах с полным присутствием. Не о игровых сценах, где можно было взять на себя любую роль. А речь сейчас хотя бы о привинации или мегамедиа. А это только простейшие примеры того, что дало человечеству квазеизмерение. И как же сейчас смешно выглядели люди, которые думали, что квази будет всего лишь сетью, продвинутым интернетом с эффектом присутствия. Да, таким людям и в голову не пришла бы возможность менталфейса или мультиразума. Но вот тебе факт. То, что 60 лет назад не было описано даже в фантастике, сейчас существовало в реальности. В смысле, во всех реальностях. Интересно. Как скоро мы научимся обходиться без прота? «Вот бы дожить до тех времен, когда будет побежден проторазум разум и восторжествует квази -разум. Интересно, тогда человечество полностью уйдет в квази или продолжит существовать одновременно в двух измерениях?» Так думал, погружаясь, Ричард. Для него прото был родным пространством, а в квази он все же оставался гостем. Он завидовал будущему поколению, для которого новые технологии уже не будут казаться чем-то фантастичным, а станут обычным делом. Однажды, очень скоро, Совсем-совсем скоро.